Лодка стремительно скользила по воде, оставляя за кормой пенистый след. Пожалуй, от русской лодки не убежать даже в лёгкой берестянке, невольно отметил ягмычей и нахмурился. Обские люди привыкли думать, что их лёгкие лодки не может догнать никто, чувстволи себя на воде в полной безопасности, убедиться в противном было неприятно. Однако Почему столь стремительно русская лодка? Ведь она, конечно, много тяжелее берестянки. Размышлял я к мучей, следя глазами, как ровно и слаженно опускаются в воду весла. Что-то мешало ему оторвать взгляд от размеренных взмахов весел, как будто в этой частности заключалось нечто существенное, способное пролить свет на причины непобедимости русских. Здесь была какая-то внутренняя связь. который пока узкользал от их мучей, но он чувствовал, что она есть. Но, конечно же, причина в удивительной согласованности усилий многих людей, которые налегают на вёсла единым порывом, одновременно и сильно согласованность усилий, вот что есть у узких и чего нет у обского народа, чтобы обрести такое же могущество. Как люди ась, как рассыпаны по своим берестянкам и в одиночку борются с могучей рекой, так и юрты разъединены с замкнутостью жизненного уклада, под властностью лишь собственным княцам и старейшинам верить в своих отдельных маленьких богов. Князь Икмыч и раньше догадывался об этом, но если б его попросили выразить свою догадку словами, он не сумел бы этого сделать. Теперь догадка стала плотью, стала угнетающей зримой, и к мыче ей охватило обидное чувство беспомощности перед чужой, властной силой, посланцы которой приближались к Бельгу на своей стремительной лодке. И то, что ещё вчера казалось ему свободным выбором, зависевшим лишь от его собственной княжеской воли, вдруг представилось неизбежностью, такой обнажённой и ясной, что не увидеть эту неизбежность мог только безрассудный юнец, вроде юзор, с русскими воеводами бороться бесполезно. Ещё не выслушав посла, Егмычей был готов согласиться со всем, что тот потребует. Но русский посол ничего обидного не требовал. В облике посла не было высокомерия победителя, только спокойная уверенность, высокий Светловолосый, с серыми холодными глазами, в длинном кафтане с серебряными пуговицами и высокой суконной шапке, посол разговаривал с их мучеем как ровня, не громко и душелюбно. Стоявший возле него толстый талмач, судя по выгвру, вагулич, казался куда как грозней. бросал на старейшин презрительные взгляды, сжимал пальцами рукоятку сабли, гордо выпячивал обтянутую железным панцирем грудь. Спокойные слова русского посла в его передаче приобретали раздражающую крикливость, злобную насмешливость, какой-то скрытый угрожающий смысл. Но Як-Мычей не обращал внимания на недвожелательность Толмача. Он вслушивался в спокойную речь посла, а выкрикитал мочадь, секались его сознанием, как ничто не нужные, несоответствующие сути происходящему. Оставался смысл сказанных слов и общее ощущение миролюбия, исходившего от русского посла. Як мучей уже знал, что у воеводы посла четыре имени, как приличествует иметь каждому знатному человеку за каменной страны. но запомнил только последнее имя похожее на татарское и потому более привычное для слуха салтык в салтык он определённо нравился старому князю хотя в облике русского воеводы было много непривычного он был белоголовый и белобородый как старец но тем не менее явно переживал возраст цветущей зрелости глаза у него были светлые почти прозрачные Обски люди считали, что такие глаза бывают у диких духов и большой белой рыбы, матери остальных рыб, а Салтык был земным человеком. Было в нём что-то значительное, возвышавшее его над остальными русскими, хотя одет он был в простой кафтан, а сопровождавшие его воины щеголяли сверкающими панцирями и высокими шлемами с пучками разноцветных перьев.